Ольга Шерстобитова Цикл Ариаты. Мой драгоценный мужчина. Глава 1 Крис Рейс, 15 лет. Я пропустил удар, и по телу тут же разлилась боль. Она за мгновение выбила дыхание, прокатилась запоздалым мыхом по мышцам, и, как ни странно отрезвела. Заставляя вернуться в реальность и сосредоточиться на бою. Монстр с какой-то малоизвестной планеты из далекой галактики в три раза выше меня ростом был сильным и опасным противником. В созданных реальностях, что имеются в доступе Кадетского корпуса при Ариатской военной академии. Других просто не существовало. И этот бой единственное, что сейчас могло хоть ненадолго отвлечь от мыслей, которые невозможно остановить. Я не уворачивался от атак, даже не пытался, наоборот, выкладывался по полной применяя изученные приёмы боя. Большинство доведены практически до автоматизма. Учиться драться я начал с пяти лет. Да и отец генерала Рядской армии всегда подбирал и мне, и старшему брату, лучших наставников, которые спуска нам не давали и не знали пощады. И, несмотря на занятость, находил возможность проверять наши успехи. И ценно была здесь вовсе не его редкая искупая похвала. В духе «молодец» освоил а время, проведённое вместе. Вечера, когда собиралась вся семья, и отец, и мама, и брат, я вообще по пальцам мог пересчитать, так их было немного. Мама — старший прапорщик. Практически всё время пропадала на работе, помогая отцу. Старший брат, закончив Ариатскую военную академию. Почти постоянно на заданиях, других родных у меня не было. И очередное осознание, что теперь не будет и этих редких, но безумно счастливых моментов накрыло болью. Они в разы сильнее той, что вспыхивает от ударов монстра. Вгрызается в самое нутро. Оголяет каждый нерв. Только сколько ни бейся, не выжимай себя до капли. Сбивая кулаки, едва ли не в кровь, легче становится ненадолго. Я это знал, но не отступался. Две недели прошло, как погибли родители. Две поганые недели. И оказывается, это ничтожный срок, чтобы принять реальность. Ничто. Удар за ударом, чтобы выплеснуть это дикое отчаяние и бессилие, когда невозможно что-то изменить. Удар за ударом, чтобы забыться и ничего не чувствовать. Удар за ударом, чтобы унять злость и тьму, что плещутся внутри. Монстр рухнул, как подкошенный, поднимая пыль. И я, часто дыша, закрыл глаза и попытался унять бешеный стук сердца. Эмоции пусть и ненадолго схлынули, оставляя внутри пустоту. Раздался щелчок, означающий, что загруженная реальность исчезла. Я сделал глубокий вдох, разжал кулаки и открыл глаза. В десятке шагов от меня на по-прежнему пустом полигоне стоял Рашхан, мой старший брат. Одетый в чёрную форму майора с золотым росчерком звёзд. Совершенно новая. Ведь повышение по службе Рашхан получил буквально на днях. Высокий, подавляющий силой. Грозный даже в свои 30 лет. Короткие тёмные волосы были немного влажными. Похоже, снаружи опять идёт дождь. Но больше всего в этот раз меня поразили его непривычно светлые голубые глаза. Такого Рашхана я знал разве что по голограммам сделанным ещё до моего рождения. И никогда в реальности. Тогда в брате не успела проснуться способность третьего уровня к управлению тьмой. Я привычно вытянулся, склонил голову, выпрямился, замирая. Майор поприветствовал старшего по званию. «Здравствуй, Крис», — спокойно сказал Рашхан, отпуская условности, свойственные военным. Я немного расслабился, не сводя с него глаз. Попытался вспомнить, когда мы виделись в последний раз, и не смог. После смерти родителей дни слились в какую-то беспросветную бесконечность. Брат бросил взгляд на мерцающую панель, показывающую количество пройденных мной за последние сутки реальностей. Их столько, сдаётся, даже одарённый не проходит. Я напрягся, готовясь к его резким высказываниям насчёт моей нагрузки. Но Рашхан промолчал, не стал ни ругаться, ни запрещать тренироваться на износ с поздним вечером. Ни комментировать, ни лезть в душу. Лишь полоснул меня острым взглядом и едва заметно выдохнул. Знакомое проявление эмоций для всегда невозмутимого старшего брата, постоянно контролирующего свои чувства из-за высшего уровня дара. «Я улетаю с планеты на неизвестный срок», — сообщил он. Куда? Вопрос сорвался раньше, чем я это осознал. В 37-й звездный сектор. Мгновение на осознании и злая тьма осковало внутри льдом. Я шумно выдохнул. Ты это серьезно, Рашхан. С трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться, но уже яростный рык, процедил я. Ты летишь туда, где погибли родители, и космос буквально наполнен монстрами. Да. Коротко отрезал он. Именно туда. Голос у него был ровным, и от этого внутри снова обожгло до боли. Хотелось сорваться, кричать, крушить всё вокруг. Но я просто стоял и дышал, удерживаясь на краю. Тут и спрашивать не стоит. Рашхан явно сам напросился именно на это боевое задание. И даже зная, что за полмесяца в 37-м проклятом Звёздном секторе на самом краю космической границы Ариаты погибло двадцатка сильнейших отрядов во главе с четырьмя одарёнными третьего уровня. Он не отступится. Пойдёт до конца. И либо уничтожит эту заразу, желающую погубить нашу планету и отомстит за гибель родителей. Либо просто не вернётся. И последнее осознание ударяет в меня, выворачивая обожжённую болью душу наизнанку. Я не готов к ещё одной смерти. Ужас и злость скручиваются в один клубок. Перед глазами темнеет. Каменные покрытия вокруг становятся размытыми. Возьми меня с собой. Выдохнул, отодвигая все чувства, загоняя их глубже некуда. Нет. В этом ответе совсем никаких эмоций. Лишь твердость и непоколебимость. Я знаю, что ты чувствуешь, Крис. — тихо сказал Рашхан. «Правда, знаешь. Я всё же не удержался, не смог спрятать ярость. Ни один ты потеряла родителей. И считаешь, буду счастлив, если лишусь и брата?» Внутри что-то вспыхнуло, набирая силу. Замерло. Как дикий зверь перед решающим прыжком. «Иногда нужно быть не там, где безопасно Крис, а там, где ты нужнее» и сдерживать тугую тёмную волну, что все эти дни жила внутри, уже не получается. В одно мгновение размывается действительность. Мир теряет очертания, а после возвращается грохотом дрожащего под ногами каменного пола и стен. Крис. Голос брата слышится эхом, будто он безумно далеко от меня, хотя вот же стоял у десятки шагов. Я не успеваю этого осознать, только чувствую каждой клеточкой мощную силу, растекающуюся по воздуху. И в следующее мгновение со всех сторон в меня летят камни. Сейчас некуда бежать и негде спрятаться. Я зачем-то вскидываю руки, словно пытаюсь остановить неизбежно приближающуюся смерть. В голове пусто и звонко. Рашхан, мелькнув смазанной тенью, вдруг оказывается рядом и... замирает даже не пытаясь окутать меня своей тьмой, выставить щит, чтобы защитить от непонятно чего. В этой оглушающей тишине, когда со всех сторон давят замершие по непонятной причине куски тренировочного зала, слышится едва заметный шорох. По полу камни со всех сторон стекаются мелкие камешки, меняются прямо в воздухе, превращаясь в каменные чешуйки, липнут к одежде, становясь странной бронёй и ощущаются частью меня. Глубокий вдох. Раздаётся чёткий приказ брата. И я послушался, начиная догадываться, что произошло, и всё ещё отказываясь в это верить. А теперь медленно и без резких движений опуская руки. У меня почти получилось. Не удалось удержать лишь последние валуны, которые упали с грохотом, рассыпались на части и потянулись за моей рукой. Я попытался откинуть их в сторону. И от одного этого жеста справа прямо из воздуха вспыхнул щит из сверкающего полупрозрачного камня. Я нервно сглотнул и замер, боясь даже шевельнуться. Камни отзывались на каждое моё движение. «Ранен!» — Рашхан, в голосе которого теперь слышалась тревога, был краток. Я бросил взгляд на ладонь, ощущая, что в какой-то момент, который даже толком не могу вспомнить, оцарапался острым каменным осколком. Рука была в крови, но рана затягивалась прямо на глазах. Видимо, то же самое заметил и Рашхан. Пока я в оцепенении смотрел на происходящее, Рашхан щёлкнул по камню на лиару. «Что случилось?» — раздался властный голос, в котором я узнал правителя Нарана. «Никаких приветствий, никаких лишних слов». У Криса Рейса только что проснулся дар третьего уровня к управлению камнем. Эти слова окончательно вернули меня в реальность, но принять её я просто не успел. «Раненые или убитые есть?» — сухо поинтересовался Наран. Меня сковал ужас, ответы я ждал, не дыша. Знал, что полигон пустовал. Находился на самой окраине военной академии, но это могло не спасти. Нет, на полигоне мы были вдвоём. Он полностью разрушен. Остальные не за дело успела сработать защита. Я позволил себе тихо выдохнуть. Вдали взвыли сирены, послышались голоса военных, отдававших приказы. Рашхан вскинул руку, закрывая нас обоих тьмой, не давая им пока что до нас добраться. Его сила обычно мощная и грозная. Для меня ощущалось теперь совсем спокойно. «Откат?» — спросил Наран. «Крис», — позвал Рашхан, заставляя вздрогнуть и вернуться из своих мыслей и ощущений. «Холод, усталость, потери чувства контроля имеются?» — покачал головой. «Какие-то иные, необычные ощущения?» — дотошно спросил брат. «Ничего. Остаток разговора я уже не слышал». Всё это время просто бездумно смотрел на сверкающий кусок щита и до побелевших костяшек сжимал покалывающие пальцы, ощущая, как заново падаю в бездну.